Часть 5 Старость. Глава 1 Ночью неожиданно включается свет и командуют подъем. Тревога? Не похоже. Время тревоги всегда заранее известно. К тревогам у нас готовятся по несколько дней. По взлетке ходит смурной дежурный по части майор Прокофьев. За ним семенит сержант Самойлов из роты связи с журналом учета личного состава. «Вызывайте командира роты!» — приказывает Д.Ч. и кричит в нашу сторону. «Сержант Колбасов, стройте взвод охраны! Команда подъем была!» Строимся. Сонные, с опухшими мордами. И тут только замечаем, что койка Нади пуста. «Все, пиздец!» — негромко говорит Колбасов. «Теперь всем пиздец!» Проводят перекличку. «Нет надежды на у нас и двух бойцов у мандавох». «Да был он после отбоя!» Колбаса растерянно смотрит на дежурного по части. «Воронцова вызывайте! И старшину роты связи!» Дневальный отзванивается в военгородок. Колбаса берет у него трубку и что-то говорит. Взводный орёт так, что колбаса отдергивает голову от трубки. Слов не разобрать, но рычание слышится отчетливо. Поворачиваюсь к кувшину. «Слышь, если ты в курсе, говори прямо. Знаешь, куда Надя подорвался?» Кувшин мотает головой. «Ты мне не пизди, воин!» Замахивается на него кица, но осекается под взглядом Прокофьева. Дежурный подходит к нашему строю и с минуту разглядывает всех. «Да игрались!» Неожиданно визгливым голосом произносит он и оборачивается на дежурного пороте. «Дневальных сюда!» Подбегают оба дневальных из молодых. Ничего не видели и не слышали. Казарму никто не покидал. «Суки, бля!» — расхаживает дежурный по казарме. «Ёбаные суки! Именно в моё дежурство!» На удивление знакомая фраза. Точно так причитал весной помдеж, когда из окна выкинули казарменную крысу чернику. Колбаса о чём-то переговаривается с дежурным по роте. Стоим минут двадцать, разглядываем стенд с инструкциями и узор линолеума под ногами. Все, о чем думаю, будет ли пиздец лично мне и не сильно ли я чморил Надю. Вспоминаю недавний с ним разговор в сортире. Особо плохого вроде ему не делал. В том, что Надя сдаст всех, кто над ним издевался, не сомневаюсь. Больше всех нервничают осенники. Из наших — Китца и Гитлер. Вася Свищ стоит с непроницаемым лицом, разглядывая потолок. «Ты подковки-то доделал?» — спрашиваю его, пытаясь отвлечься от неприятных мыслей. Вася поворачивает голову и мрачно усмехается. «Пусть будут, Тоби, питковки! Напотребно был убийцы в чипаты!» Вот и отвлекся. «Вася, при тут я? Хуль ты пиздишь?» «Бандервиц, бля! Я его вообще не трогал!» Гитлер, стоящий позади меня, тут же вскипает. «А ты теперь самый чистый, типа того? Типа не при делах? А кто его на рукоходе отпиздил, а?» «Да уж чья обмычала Гитлер! Он как ноги свои покажет, тут тебе и пизда!» «Последний раз скажу я не Гитлер тебе!» Встревает колбаса. «Э, тихо там!» гитлер что-то еще бормочет поднос но затихает теперь я уверен в том что и наш призыв закладывать друг друга будет по полной все же удачно тогда я поговорил с Надей может и не сдаст меня хотя сдаст конечно же бля если дойдет до следствия и дизеля сейчас бы поссать и покурить обдумать все на дизеле из-зачмо — Хоть самому сваливай. — Вася, ты куда патрон тот дел? — шепотом спрашиваю свища. Ефрейтор молчит. — Слышь, Василий, дело-то верное, — мгновенно просекает тему Паша-секс. Строй оживляется. Появился шанс перевести стрелку на самого бойца. Хищение боеприпасов тут ему самому отмазываться придется. Нас взъебут за неуставняк и что не доложили, но основное на Надю ляжет. Судьба такая у него. Лучше бы он повесился, что ли. Свич стоит каменной глыбой и даже ухом не ведет. Его призыв лишь материться в полголоса. Но если Вася уперся, не сдвинуть. Приходит злой и невыспавший сиротный связистов Парахин. Сразу за ним наш Воронцов. Ворон тяжело дышит, супит косматые брови и нехорошо скалится. Ну вот вам всем и пиздец. Домой года через два. А то и три, сипло говорит взводный. Взгляд его останавливается на непроспавшемся еще уколе. Так, бля. Дальнейшее происходит быстро. Укола до утра запирают в оружейке. Ротный мандавох быстро раскалывает дневальных. Те сообщают, что Надя и другие два бойца вышли из казармы в три часа. Сейчас 10 минут пятого. Далеко не ушли, значит. Находятся дружки сбежавших мандавох. Вместе с кувшином их ведут в канцелярию. Там с ними уединяются офицеры и наш взводный. Одного из бойцов направляют на беседу с сержантами. Из ленинской комнаты, где проходит беседа, слышны звуки падающей мебели. Поступает информация, бойцы двинули на подсобку, к землякам-свинарям. с Там планируют переодеться в гражданку и утром в обход части пробираться в Токсово, на электричку до Питера. «Долбоёбы», — удручённо говорит наш ворон. «Возьмёте, не пиздить. Ко мне сюда целого и невредимого». Нас разделяют на тройки и рассылают по объектам. Со мной вместе Арсен и Секс. Наша задача шароёбица по трассе на райцентр в надежде встретить беглецов если те уже свалили с подсобки чем мы и занимаемся без особого энтузиазма раннее утро холодные сыра мы идем по мокрому асфальту шоссе раскуривая одну на троих сигарету с табаком в части напряг как и везде говорят в питере бычки или по местному хабарики продают прямо на улице в банках литровых как думаешь правда нет «Ты бы купил чужие окурки на гражданке?» — спрашиваю Пашу секса. Тот отмахивается. «Отвянь». Паша мрачен и напряжен. «Нет, приятно сознавать, что тебе меньше всех грозит, если что». «Да расслабься ты», — протягиваю Паше его долю сигареты. «Нашли их наверняка уже. Записки выпишут о Боресте и на губу. А мы туда по-любому сегодня заступаем». Паша останавливается и в несколько затяжек докуривает бычок. «Пусть сразу вешаются», — говорит он. Еще пару часов мы сидим на одной из автобусных остановок, прячась от ветра за исписанную матом бетонную стену. Арсен пытается накорябать на ней карандашом «ДМБ-92 осень», но грифель быстро стирается и на букве «О» Кабардинец бросает свое занятие. Сидим почти молча, разглядывая редкие машины. Пытаюсь повеселить друзей историей о свище, как прошлым летом неподалеку отсюда он вытянул из земли дорожный указатель. Но настроение у всех паскудное и тревожное. Курить больше нечего, стрельнуть не у кого. Возвращаемся в часть. На КПП узнаем новости. Как и ожидалось, бойцов нашли на подсобке. С ними уже ведут беседу, с остальными тоже. Нас ожидает в канцелярии ворон. Беседа нас пугает, если ворон будет бить яйцам хана. Но все обходится на удивление мирно. Много мата и пара тычков в грудь, вот и вся профилактика. После развода бойцов доставляют на губу. Туда же отправляют и укола. посадили всех в одну камеру в караул в этот день заступаем не мы а осенники на очкаром ворон подменился с кем-то после побега бойцов неудачного но заставившего сжаться ни одно очко жизнь в казарме входит в подобие уставного русла построение и переклички с утра до вечера канцелярия забита офицерами Чтобы занять всех делом, проводят строевой смотр и дополнительные ПХД. Короче, вешаемся. Укол сидит на губе недели две уже. Сидит неплохо, с подгоном хавчика и сигарет от своих же. Ответственные теперь не покидают казарму всю ночь. Помдеш и по нескольку раз обходят ряды, светя фонариком в лица спящих. Надю недели позже перевели в батальон обеспечения в Питере. От греха подальше. Говорили, к нему приезжала мать, упрашивала комбата отдать ей сына, ходила за ним по пятам. Дошли слухи, что и из Питера Надю направили куда-то в другую часть, чуть ли не в Крым. В ночь, когда узнали про приезд его матери, долго не мог заснуть. Лежал на койке, ворочался, скрипя пружинами. Садился и курил, сплёвывая горечь на пол. Хотелось нажраться, и все настойчивее крутился в голове образ заначенного фунфырика Формен. Не ожен, но тоже нормально идет. Утро только вот потом. Лучше не просыпаться. Пытался представить себе незнакомую женщину, проехавшую полстраны, не на присягу, не в гости, за сыном, в наивной надежде вырвать его из зверинца. Вместо Надиной мамы почему-то виделась больше своя. В каком-то нелепом платке. Хуёво. Стоп. Нельзя так. Раскиснешь и станешь Патрушевым. Москвич Патрушев. Земляк. Доставалось ему с самого карантина. не слабо доставалось. От Романа больше всего. Орден дурака носил Патрушев знатный. Без отца парень, мама и бабушка воспитали. Скучал по ним уже в поезде. Мягкий, тихоголосый. Веселил нас в столовой, вспоминая, как бабушка крупу перебирает. У нас-то в пшонке какого дерьма только не было. Даже крысиная. С Сережей Патрушевым был у меня не один разговор о дедовщине. Не поняли друг друга. Меня не хватило признать, что буду самим собою, Не выживу тут. против правил играть не моя дорожка. Серега только усмехнулся и руками развел. На то мы разошлись. Но вот чего он никак не ожидал, удара с другой стороны. Патрушев был готов к неприязни со стороны осенников и особенно своего призыва. Ссносил насмешки отовсюду идущие, молча, не огрызаясь, но и не унижался. С молодыми обходился на равных. Не припахивал, работал как боец. Разрешал при работах расстегнуть воротники, ослабить ремень. Ходил им в чепок за пряниками. Духом туда не положено. Бойцы в нем души не чаяли, особенно первое время. Защиты у слабого черпака они найти не могли, но поддержку хотя бы моральную получали. Какие не мелкие ништяки. Конфеты куревые или хавчик. В чем то Патрушев пытался копировать Скакуна, своего старого, того самого культуриста. Да, Саня конфетками молодых тоже угощал. Но ведь Скакун был совсем другим. Куда там Патрушеву? Никак не ожидал он получить от молодых в ответ такого. Исподволь незаметно почти на начали духи над ним подсмеиваться. Начали отлынивать от работы, если под его руководством посылали их. Тормозить с поручениями. А то и просто хамить в ответ. Несколько раз Патрушева заставали в курилке, стоящего перед духами. Те же, расстегнутые с его разрешения, развалясь, курили на скамеечке. Воинов застегивали и пинками гнали в казарму. Патрушеву высказывали, что думают, но сдерживались. До поры до времени. а потом подняли Патрушева ночью оба призыва. Наши осенней. Сопротивляться Патрушев не решился, да и не смог бы. Сначала били, просто отшвыривая на спинке коек. «Ты не черпак!» орали ему. «Ты дух, бля! Чмошник ссаный!» Поднимаясь, Патрушев упрямо твердил я черпак. Удивительно стойким оказался. Взвод охраны в дела мандавох не влезает, как и они в наши. В ту ночь я был несказанно рад этому правилу. Патрушева сломали морально, лишь когда подняли молодых и заставили их пробивать ему фанеру. «Ты чмо!» — кричали ему в лицо духи и били в грудак. По приказу, да. Но не отказались. Патрушева опустили до вечного духа. Запретили расстегиваться, курить в казарме. Получать он стал ежедневно от каждого, кто пожелает. Особенно доставалось ему от шнурков и тех же духов.